Глава шестая. За дни, оставшиеся до поездки, Элли старалась никуда не выходить одна, только с Виктором. Ей все мерещилась тень Оливера везде. Если ее супруг и заметил какие-то странности в ее поведении, то ни словом, ни взглядом этого не выдал. А Элли трусила. Она была уверена, что завтра расскажет Виктору про Оливера обязательно, а лучше прямо сейчас. Вот точно точно расскажет. Тем более, что она его любит, но каждый раз её что-то останавливало. Она молчала, смущаясь и боялась, что Виктор не поймёт или осудит, а ещё больше, что она невольно причинит ему боль. И даже при мысли об этом становилось дурно. И Элли молчала, только обещая себе, что обязательно всё расскажет ему только потом, после А день, на который была назначена поездка, приближался. Виктор доделывал свои дела, чтобы в ближайшее время герцогство не потребовало его личного присутствия. Ведь если наметится какое-то улучшение, то им предстоит остаться там до тех пор, пока оно не закрепится. А это минимум две недели, как объяснил ей Виктор. И Элли была только рада. «Прожить две недели возле моря рядом с мужем, что может быть лучше?» Виктор уже договорился о том, чтобы снять небольшой домик почти на берегу моря, и она уже предвкушала пение чаек по утрам и плеск волн. И, наконец-то, заветный день настал. Элли встала ни свет ни заря. И как настоящая хозяйка пошла проверить, положили ли в дорогу еду и все ли собрали? Конечно, она пока больше игралась в хозяйство, чем занималась им действительно. Но она старалась. и застенчиво улыбалась в ответ, встречая улыбку Виктора. В экипаж они сели едва расцвело и тронулись в путь. Ехать предстояло больше суток. Сначала Эли с интересом смотрела в окно, но потом немного приуныла. Как только они выехали за город, потянулись однообразные поля, голые сейчас. Кое-где крестьяне еще спешно убирали урожай. Осень стояла теплая и яркая. но все равно через пару часов путешествия все эти пейзажи уже приелись. «Хочешь, почитаю?» спросил Виктор, привычно глядя на нее. И Элли радостно кивнула, спросив, «Ты специально книгу с собой взял для этого?» «Ну, конечно, чем еще заниматься в дороге?» Он тепло улыбнулся и смотрел так открыто, неужели ей когда-то мог не нравиться Виктор? Неужели она правда говорила об этом Оливеру? Непривычные мысли посеяли было смуту в голове, но Эля только придвинулась поближе к Виктору, прогоняя их. А он приобнял её одной рукой и начал читать. Ей очень нравилось слушать его голос. Он читал с таким выражением, что Эля видела всё, о чём он читал, словно наяву. Так прошёл почти день пути. Они останавливались на короткое время размять ноги и прогуляться, а ещё обсудить прочитанное. И Элли видела почти с восторгом, что Виктору действительно интересно ее мнение, и более того, он с ним согласен. И это наполняло ее сердце радостью. Так что ни для чего другого там скоро не осталось места. А ночевать они остановились в гостинице. Они ведь никуда не торопились. Виктор не стал заранее писать лекарке о своем приезде, решил сообщить уже по приезду. Поэтому можно было немного задержаться. Что они и сделали. Сняли на ночь комнаты в гостинице в небольшом городке, а утром поехали не с самого утра, а ещё немного побродили по городу и посмотрели на его старинную архитектуру. Особенно это занимало Виктора. Ну и Элис старалась интересоваться этими всякими колоннами и крышами. А ещё было, пожалуй, необычно вот так бродить по городу, в котором тебя никто не знает и куда не доходят слухи. А после обеда они двинулись дальше. До портового городка осталось всего-то ничего, и Элли радостно предвкушала, как увидит море. Так что счастье встречи с ним едва не заставило её сломя голову и даже не переодевшись, бежать к берегу. Виктор смеялся, глядя на неё, и, пожалуй, это было счастье. А потом, разместившись в снятом домике, они решили, что к Ликарки отправятся завтра, а сегодня просто побродят по берегу моря и по городу. Элли чувствовала себя безумно счастливой. Вот чего ей на самом деле не хватало просто глотка свежего морского воздуха. Да, она не любила никуда выезжать, но она и не знала тогда, что поездки могут быть приятными, поэтому Элли радовалась. Они с Виктором гуляли по берегу моря почти до самой ночи, и она не слышала ни упрёка, никаких-то слов недовольства. Как будто ему доставляло радость радовать её. А может, так и было на самом деле. Завтра им снова предстоял поход по докторам. Если лекарка не поможет, Виктор, наверное, не успокоится, пока не посетит всех местных светил. Но сегодня... Сегодня можно было отдохнуть. А утром, спокойно позавтракав, они направились к лекарке. И Элли вдруг поймала себя на мысли, что ей действительно все равно, поможет ей-то или нет. Самым главным было то, что она чувствовала себя счастливой рядом с мужем. а остальное все неважно. Дом лекарки стоял на окраине города, а еще был до невозможности уютным, таким, какими не бывают дома в городе. И когда Виктор постучал в дверь, Эля ожидала чего угодно, но только не того, что дверь откроет еще вполне молодая и красивая женщина, казалось бы, ничем не напоминавшая о своей службе. «Вы чего-то хотели?» Она смотрела спокойно и открыто. И сразу расположила Эля к себе. Так бывает с первого взгляда. И пока Виктор объяснял цель их посещения, Эля осматривалась вокруг. Маленький, уютный садик. Здесь осень еще не вступила в свои права, и садик радовал глаза своей буйной растительностью. А еще многообразием цветов. К дому вела узенькая аккуратная тропинка, по обеим сторонам которой росли низенькие кустарники. А сам дом с круглыми окошками и покатой крышей привел Элли в восторг. Ей сразу же захотелось рассмотреть его изнутри. Наверняка он такой же красивый изнутри, как и снаружи, а еще такой же уютный. И она вдруг поймала себя на мысли, что хотела бы жить вместе с Виктором в таком домике. Если не постоянно, то хотя бы изредка гостить или приезжать в него. И когда женщина, представившаяся Лайной, пригласила их внутрь, еле уже знала, о чём будет умолять Виктора. Чем тратить деньги на её болезнь, которая, возможно, не имеет лечения, не лучше ли купить здесь домик и отдыхать в нём, ну хотя бы иногда. Она слышала, что морской воздух обладает целебными свойствами. "Дорогая моя", обратилась к ней Лайна, когда они вошли в дом. "Я сейчас осмотрю тебя, если ты не против". Конечно, кивнула Элли и приготовилась к привычным постукиваниям молоточком. Но лекарка удивила её. Она заставила её выпрямиться, потом сделать несколько шагов вперёд и назад, повернуть голову и ещё несколько странных движений. Элли с удивлением, но подчинилась. Хм, я думаю, тебе можно помочь, если ты не против. Только это будет не быстро. Наконец вынесла вердикт Лайна. При мысли о том, что ей наконец-то кто-то точно сможет помочь, почему-то вдруг стало страшно. Элли смирилась уже с тем, что было сейчас и привыкла к этому, но она совсем не была готова вспомнить всё, ведь возможно, ей придётся узнать что-то совсем неприятное для неё. И всё-таки, раз Виктор хочет этого, то и она должна. И Элли кивнула, соглашаясь. Потом Лайна вышла к её мужу и долго что-то ему рассказывала. а затем провела ее в отдельную комнату и пригласила сесть на кушетку. А через несколько минут принесла ей какой-то дымящийся отвар, приятно пахнущий травами в большой красивой кружке, и уложила ее на кушетку. «Сейчас ты захочешь спать? Не пугайся. Так и должно быть», – проговорила пивуча Лайна. А Элли зевнула и действительно ощутила, как безумно хочется спать и совсем нет сил этому сопротивляться. И, проваливаясь в сон, она почувствовала, как потеплела в комнате. А проснулась вся пропотевшая, словно заново родившаяся. Ничего не болело, но она ничего и не помнила из прошлой жизни. И даже обрадовалась этому. Открыла глаза и поискала взглядом Лайну, но вместо нее возле кровати сидел Виктор. Увидел, что она открыла глаза и улыбнулся так тепло, что страхи, начавшие были поднимать голову, исчезли. Что со мной было? Зачем я спала? Лайна тебе ничего не рассказывала. Она осторожно присела на кровати. Она сказала, что это начало лечения. Сначала организм должен выспаться и вдохнуть, а потом уже она попробует другие методы. Какие? Эльза заинтересованно посмотрела на Виктора. Не знаю, он развёл руками и усмехнулся. Она со мной ими не делилась, но сказала только, чтобы ты не пугалась. Ее методы немного отличаются от принятых у лекарей». Элли хотела спросить, чем, но не успела. В комнату вошла Лайна. Она, видимо, слышала о кончании их разговора. «Если только совсем немного, — женщина широко улыбнулась, — вам предлагали массаж, герцогиня?» «Нет». Элли покачала головой и с удивлением на нее посмотрела. «Массаж — это что-то новое. Такое лекарей ей еще не предлагали». Ну, значит, всё ещё впереди, улыбнулся лекарка. Несколько дней, или даже потом не могла вспомнить, сколько, продолжалось это странное лечение. С утра не приходили к Лайне, та поила ее то поила её какими-то вкусными отварами, жарко натапливала камин, а потом делала то, что называла массажем, разминала пальцами ей всю спину. Было немного неприятно, но совсем не больно. Она ещё осторожно трогала пальцами и шрамы, и тоже что-то втирала в них, еле терпела все эти манипуляции. Ей не было любопытно, что с ней творят, и она просто ждала, когда её лекарка устанет и признает, что никаких результатов нет. Она, кажется, даже ждала этого. Но в один прекрасный день, когда они остались вдвоём, Виктор как всегда расположился в соседней комнате, чтобы она могла легко его позвать, если вдруг что. Лейна вдруг задала ей совсем неожиданный вопрос. Госпожа Герцогиня, ты ведь совсем не хочешь ничего вспоминать, верно ведь? И посмотрела на неё так пристально, что Элис смешалась, а потом с трудом кивнула. Ты понимаешь, что тогда моя работа будет напрасной. Ты сама не хочешь ничего знать о себе. Могу ли я задать тебе вопрос? Почему? Елена пристально на неё посмотрела так, что Эля стала даже не по себе. Я она начала разговор, старательно подбирая слова, чтобы не сказать лекарки лишнего, хотя слова так и рвались наружу. Она устала всё это держать в себе. Всё, чего она боялась, всё, чего стыдилась, все эти посещения Оливера. В моём прошлом, как я думаю, есть нечто такое, чего я не хочу вспоминать, наконец выговорила она. И стыдишься, добавила за неё Лайна. И стыжусь, кивнула Элли. Чего уж теперь отрицать? Я не знаю, чего ты точно боишься и стыдишься. Я просто скажу тебе, а ты подумай. Ведь если бежать от своих страхов всю жизнь, то рано или поздно получится так, что некуда будет бежать, и тогда тебе всё-таки придётся встретиться с ними лицом к лицу. А встречаться с чем-то лучше с открытыми глазами. Ты не думала об этом? И Лайна вопросительно подняла брови. А Элли сразу представился Оливер. Да, она боится его, она бежит от него, но еще больше она боится себя и того, что может причинить боль Виктору. Но Лайна права. Если она ничего не вспомнит, то не сможет никогда узнать, что было между ней и Виктором. Почему она не любила его и не сможет загладить свою вину. А еще Элли была уверена, что вечно прятаться и бегать нельзя. Правда рано или поздно вылезет наружу. И лучше будет, если она сама расскажет обо всём Виктору. Она хотела ответить Лане, что она всё поняла и согласна с ней, но та отвернулась и куда-то вышла, не ожидая от неё ответа. А на следующее посещение что-то поменялось. Проснувшись, Селе поняла, что перед глазами пляшут какие-то образы, что-то смутное. Она ещё не могла понять что, но чувствовала, будто что-то изменилось. Лайна обрадована улыбнулась ей. Память начала возвращаться. Дай ей время. И приходи завтра обязательно. Это очень важно сейчас. Элли кивнула. Виктор обрадовался, когда лекарка все рассказала, а у нее на душе почему-то было тревожно. Она плохо спала, а когда просыпалась, все чудились какие-то смутные образы. Утром она, как обычно, задремала после травяного чая, чувствуя, как лайна бережно её чем-то укутала. А пробуждение было резким, так словно её вдруг кто-то выдернул из сна. Еле вскочила на кровати, хватая воздух ртом. Рядом с кроватью никого не было, ни Виктора, ни Лайны. Она встала, желая найти хоть кого-нибудь. Но «Ну где же Виктор, когда он так нужен? А потом остановилась, словно поражённая, она вспомнила абсолютно всё. Память вернулась к ней разом. Всё, что с ней было до той злощастной прогулки, всё разом. И Элли готова была сгореть от стыда. Боже, как больно понимать, какая ты дура. Когда Виктор вошёл и увидел её полуодетую, с растрёпанными волосами посреди комнаты и бросился к ней, Элли не выдержала и разрыдалась. Она так безбожно обманывала его всё это время после свадьбы. Ну ты чего, Эля? Ты чего спрашивал? Он прижимаю её к себе и баюкает, точно маленького ребёнка. Что случилось, родная? Всё хорошо. Он гладил её по голове, и знакомое чувство уюта окутало, словно одеялом, и становилось легче, всё плохое отступало. Вошла Лайна. Воспоминания вернулись. "Верно?" спросила она, глядя на Эли. И так и внула судорожно, вздохнув и пытаясь успокоиться. Такое бывает, если всё возвращается слишком резко. Надо отдохнуть. Я выпишу тебе успокоительные отвары и ещё оставлю мазь для лица. Наше присутствие здесь необходимо, вдруг, спросил Виктор. Они разве куда-то спешат? Или с удивлением посмотрела на него и застыла, словно не могла налюбоваться. Он казался ей сейчас самым красивым человеком в мире. Ну как? Как она могла предпочесть ему Оливера? Это просто уму непостижимо. А вы куда-то торопитесь? лекарка, кажется, удивилась. Да и еле не слышала от Виктора ничего о срочности их поездки. И какие-то неоформившиеся мысли и подозрения начали потихоньку заполнять её голову, отравляя радость солнечного дня. Мне пришла срочная депеша о том, что дела герцогства требуют моего немедленного присутствия, Виктор вздохнул. Ну тогда не смею вас удерживать, просто оставлю вам успокоительный отвар и мазь. «Если будут еще какие-то вопросы, вы всегда знаете, где меня найти». И Лайна вдруг ласково улыбнулась им обоим. Так что Эля на короткое мгновение стала теплее на душе. Но уже на улице, когда они сели в экипаж, Виктор всегда вызывал экипаж, потому что после посещения Лайны Эля была не в состоянии сама добираться домой. Ей снова стало тревожно. «Неужели Виктор все понял?» Нет, если на короткий миг допустить невозможную мысль о том, что он всё знает про Оливера, то он мог бы подумать, что она всё вспомнила и снова полюбила его. Но её супруг ведь ничего не знал. Это абсолютно точно. Ведь не стал бы он её терпеть и относиться к ней с такой любовью, если бы знал всё. Тогда в чём дело? Элла с тревогой посмотрела на Виктора. Что случилось? тихо спросила она. Ничего такого прям серьезного, коротко бросил Виктор. Ну точно, он не хочет с ней разговаривать. Это ведь он еще ничего не знает. А если она расскажет ему про Оливера, что тогда? Он выгонит ее из дома? И Элли с пугающим ужасом поняла, что жить без него не сможет. Что наконец-то, благодаря супругу, узнала и поняла, что такое настоящая любовь. Она искала в себе хоть какие-то остатки чувств к Оливеру. Теперь, когда она все вспомнила, но не находила ничего. Там было только равнодушие, если не отвращение. Она влюбилась в мечты, в образ. Но неужели сейчас, когда она наконец-то поняла, что любит, она потеряет все? И Элли позорно разрыдалась. И тут же оказалась в кольце родных рук. — Ты чего, Элли? Что случилось? И она, как маленькая девочка, хлюпнув носом, прошептала. Я боюсь, что ты меня разлюбил, а я жить без тебя не могу. Да ты что, глупость какая, выдохнул Виктор. Откуда у тебя только взялись такие мысли в голове? Просто я переживаю. В Депеше не объяснялось, в чём срочность приезда. И мои мысли заняты этим. Не бойся ничего. И Элли успокоилась и прижалась к Виктору крепче. Да, наверное, она сейчас призналась ему в любви. Но ведь и он недавно сделал то же самое.